Печальная новость настигла, как обычно, в самый неожиданный момент. Зазвонил телефон. Это был председатель деревни, в которой Егор не появлялся уже более пяти лет. Не потому, что он был сильно занят или деревня находилась слишком далеко. Просто его ничего не связывало с этим местом, кроме единственного дедушки, который там жил. И вот грустный голос из телефона сообщил, что сегодня и его не стало. Егору нужно приехать на похороны. День похорон выпадал на субботу, так что никаких сложностей с поездкой не было, тем более, что Егор являлся единственным наследником и ему предстояло подписать документы на право собственности. В назначенный день, проснувшись пораньше, он сел в свою старенькую десятку и выдвинулся в путь. Дорога занимала не более часа, да и то только потому, что состояние дороги не позволяло набрать приличную скорость. Старый деревянный перекошенный домик вызвал нотки ностальгии. Почти ничего не изменилось с давних пор. Взгляд Егора упал на синюю крышку гроба, стоявшую у входа. Бабульки, проходившие мимо, крестились. Егор открыв скрипучую деревянную калитку, успешно прошёл к дому, дверь которого была открыта. В нос ударило запах чеснока. который зачем-то был развешен у всех окон и дверей. День добрый, раздался низкий громкий голос. Прямо у гроба стоял немалых форм священнослужитель, а рядом с ним председатель деревни, судорожно теребящий в руке православные чётки. Вы кем усопшим являетесь? Меня зовут Егор, я внук Валентина Александровича, ответил парень. Батюшка и председатель загадочно переглянулись. повисла тишина. Наконец председатель заговорил. «Вы знаете, недавно звонили из нотариальной конторы. Они сказали, что могут приехать не ранее, чем завтра». Егор кивнул и посмотрел на тело усопшего, лежащего в гробу, и вышел из помещения. Странно, но дедушка из его воспоминаний не имел ничего общего с человеком, лежащим в гробу. «Время делает свое дело». Прямо на пороге он едва не столкнулся с очередной заплаканной бабулей, пришедшей, наверное, попрощаться. Извинившись, он уже собрался двинуться дальше, как вдруг внимание его привлекло еле разборчивое бормотанье, донесвшееся из уст скорбящей. Что же теперь с нами будет? С нами, со всеми нами? Дальше было неслышно, так как она зашла за угол. Ну и ну, подумал Егор. Видимо, здесь все друг друга знают. Или, может быть, дед был мастером на все руки. Выйдя на открытый воздух и закурив сигарету, он обратил внимание, что вокруг домика уже собралось приличное количество местных. Старики и старухи, почти все, кто остались жить в этой глухой ревушке. Время пришло, раздался знакомый бас за спиной. Посторонившись и пропустив внутрь троих не совсем дряхлых, но всё же стариков и одного совсем юного парнишку на вид лет 15, Егор еще раз окинул взглядом всех собравшихся. Абсолютно все плакали и крестились. Все были одеты в черное. Это выглядело странно. Ведь эти люди, они даже не родня. Чего им так убиваться? Все те же четверо вынесли гроб, предварительно закрыв его крышкой, и понесли в сторону кладбища, находившегося за деревней. Собравшись, а толпой побрели вслед – Гул из плача и молитв стал громче. От этого у Егора не на шутку разболелась голова. Ему хотелось поскорее закончить со всем этим и уехать прочь из этого странного места. Хоть он и испытывал в какой-то мере стыд за свое равнодушие. Во время похорон каждый скорбящий подошел и бросил горсть земли, что-то шепча при этом. Егор безучастно стоял в сторонке, и только в самом конце он осмелился подойти и, дотронувшись до гроба, мысленно попрощаться и попросить прощения за то, что так долго не появлялся здесь. «Юноша!» – раздался старческий женский голос за его спиной. «Вы же внук уважаемого Валентина Александровича, верно? Какое счастье, что вы здесь! Скажите теперь, вы займете его пост и продолжите его занятия, ведь так?» Егор удивленно посмотрел на нее. «Что? Какое дело?» К женщине сзади подошел, видимо, ее супруг, и, взяв за руку, стал уводить. Она поменялась в лице. «Но... но если не вы, то кто? Кому теперь это под силу?» В глазах мелькнули отчаяние и гнев. Егор, вытерев капли пота со лба, поспешно двинулся в сторону дома деда, рядом с которым он припарковал свою машину. «Этого не может быть!» вслух произнес Егор, глядя на все четыре колеса. «Порезанные и, соответственно, спущенные». Резина выглядела так, словно её грызли. Из-за угла дома вышел председатель. В его руке вновь были православные чётки, которые он нервно перебирал. Посмотрев на колёса и демонстративно свистнув, он обратился к парню. «Ну и ну, похоже, он не успел появиться, а уже кому-то насолил». «Что? Да единственные люди, с кем я общался, это вы и священник. Какого чёрта здесь происходит? Значит, местная шпана так развлекается. Ну, как бы там ни было, дело поправимое. Завтра в обед из города приедет Михалыч. У него тут неподалёку мастерская своя. Он тебе всё золотает в два счёта. А пока чувствую себя как дома. Впрочем, это теперь наверняка и есть твой дом. Завтра в обед? Но мне нужно сегодня. Я могу как-нибудь уехать сегодня. Автобусы здесь ходят? Единственный автобус ходит в обед, и уехал он несколько часов назад. Так что тебе хочешь, не хочешь, а придётся ночь здесь проводить. Тем более нотариус приедет завтра, завещание зачитает. Плевать мне на завещание. Я уезжаю сегодня, сейчас. Егор достал сотовый телефон, нашёл в телефонном справочнике телефон такси и нажал кнопку вызова. Тишина. Он посмотрел на дисплей, высвечивающий надпись: "Нет связи". Как же они тут живут? Егор убрал телефон в карман и грустно посмотрел в сторону дома. придётся ночевать. Весь день сидя в провонявшем насквозь чесноком доме, он принимал гостей. Казалось, все местные старушки и деды решили посетить его со своими соболезнованиями, и почти каждый смотрел на Егора с надеждой в глазах. Только было совершенно непонятно, чего они хотят. В дом зашёл священник, который выглядел взволнованнее остальных. "Егор, так значит ты остаёшься здесь на завтра?" Парень кивнул, и батюшка закрыл дверь в комнату. Слушай меня внимательно. Каким бы странным ни прозвучало то, что ты сейчас услышишь, ты должен сделать всё в точности, как я тебе скажу. Ты понял меня? После 11 часов выходить из дома стражайше запрещено, тем более из этого. Чеснок сок он снимать нельзя ни в коем случае. Перечисляя указания, он, казалось, не поспевал за собственными мыслями. Егор сидел напротив и смотрел на него стегляными глазами. Что бы ты ни услышал и ни увидел, сидя в доме, просто оставайся здесь, и тогда с утра ты сможешь спокойно уехать домой. Ты меня понял? Он схватил парня за плечи и потряс несколько раз. Прежде чем Егор успел отреагировать, в дверь раздался стук. Очередной посетитель пришёл проведать бедного парня. Священник поднялся со стула и прикрестив Егора, покинул дом. Часы автомагнитолы показывали 22:45. Парень сидел в своей машине и слушал радио. В доме заняться было совершенно нечем, да и это было единственным местом, где можно спрятаться от назойливых местных жителей. Несмотря на стресс пережитого, ему всё-таки удалось задремать. Приятную успокаивающую мелодия доносилась из динамиков. Никто не мешал. В голове Егор прокручивал события минувшего насыщенного дня. Сначала думал о том, насколько все происходящее здесь странно. Потом нахлынули воспоминания с раннего детства. Как они с дедом ходили на рыбалку. Как тот строил для него деревянный домик на дереве. От этого стало немного грустно и стыдно. Затрещавшие в динамике помехи заставили открыть глаза. Какого хрена происходит с этой машиной? Устало произнес Егор, и потянувшись пальцем к клавиши на приемнике «Замер». Взгляд его остановился на тёмном силуэте человека, стоявшего в нескольких метрах от машины, прямо посреди дороги. Он был в чёрной шляпе и в длинном плаще, и изредка пошатывался всем телом. Егор почувствовал, что человек смотрит прямо на него. По телу пробежали мурашки. Но парень, открыв дверь машины и высунув голову, спросил: "Святой отец, это вы?" В ответ ничего не последовало. Человек оставался на своём месте. Егор прищурил глаза, пытаясь разглядеть незнакомца. То, что он увидел, словно перевернуло всё внутри него. Он не был уверен в этом. Да, быть может, ему показалось. Но что-то большое и склизкое, вылезающее из рта и свисающее до самого живота человека, шевельнулось и втянулось обратно, будто огромный чёрный язык. Сев обратно в машину и лихорадочно закрыв на замок все двери, Егор обратил внимание на время. Двадцать три ноль три. Уже одиннадцать часов. Словно пули в его голову вонзились воспоминания о последней встрече со священником и слова, что он говорил. «Ну это же просто бред!» Присущимся руками Егор потянул на себя ручку, включающую дальний свет. «Никого». На месте, где только что кто-то стоял, ничего не было. Расстояние до дома составляло порядка 20 м. Егор посмотрел в сторону забора, калитка была на распашку. Он обратил внимание, что во всех домах, в окнах которых ещё недавно горел свет, царила темнота. Вся деревня словно погрузилась в вязкую чёрную краску. Открыв двери не медля ни секунды, Егор выбежал из машины и бросился в сторону дома. Когда он добежал до калитки и вбежал на территорию участка, его нога зацепилась за что-то. Он рухнул на траву. Поднявшись, уже сильно хромая, Егор продолжил движение к дому. Добежав до двери, открыл её и уже собрался шагнуть внутрь. И тут за его спиной раздался громкий металлический скрежет, от которого Егор замер и медленно повернулся. Некто Всё в той же шляпе и длинном плаще стоял рядом с его машиной. Медленно вёл по кузову когтями, торчащими из пальцев рук, оставляя царапины и издавая мерзливый скрежет. Сердце Егора билось как сумасшедшее. Это был словно страшный сон. Пересилив себя и зайдя внутрь помещения, он закрыл за собой дверь и хромая пошёл в комнату. Что ему делать, Егор не знал. Поэтому просто сел на пол у стены и ждал. Ждал утро. Неизвестно, сколько прошло времени, но то ли от усталости, то ли от пережитого шока Егор смог задремать. Негромкий стук медленно стал вытягивать его из сна. Тук-тук. Повторилось вновь, и парень открыл глаза. Тишина. Встав на ноги, осмотревшись и так и не найдя источник звука, Егор вновь достал сотовый телефон. Связи по-прежнему не было. На часах было 4.15 утра. А это значит, что скоро станет светло. Егор был почему-то уверен, что с рассветом все закончится. А раз до сих пор его никто не тревожит, стало быть, священник был прав. В доме безопасно. Стук вновь раздался с правой стороны, где было окно. Парень повернул голову. Ниги не удержали его. Рухнув на пол, Егор вносит пол скстене, не сводя глаз с окна. Длинный худой палец с когтем вместо обычного человеческого ногтя постукивал по стеклу. А рядом, под серой потропанной шляпой было лицо этого существа, а злобленный взгляд серого, неестественной формы лица загнал душу Егора в самые пятки. От переживаемого ужаса ему стало тяжело дышать. Чёрным длинным языком существо облизнуло стекло, оставив видимую даже в темноте слизь на стекле. И медленно убрало голову от стекла. Стук повторился вновь, но уже из-ходил от входной двери, затем снова над потолком. После каждого звука Егор нервно вздрагивал и направлял испуганные глаза в сторону звука. Так продолжалось до самого рассвета. С первыми лучами солнца всё затихло. Егор заснул окончательно. Стук в дверь раздался, когда в окно уже вовсю бил яркий солнечный свет. Это были не те демонстративные постукивания, рассчитанные на то, чтобы напугать. Это был живой человеческий стук, вслед за которым раздался низкий бас священника. Есть кто живой? Егор, поднявшись на трясущиеся ноги, подошёл к двери. Помедлив, он всё же открыл дверь. В лицо ему ударил солнечный свет. И он зажмурил глаза. Священник посмотрел на парня. По его взгляду сразу стало понятно, что никакие объяснения не требуются. Он и так всё знает. Так значит, он всё-таки приходил, тихо сказал он, заходя внутрь. Хорошо, что не добрался до тебя. Что? Кто? Кто это был? Урод, демон, ужас нашей деревни. Хищник, выходящий на охоту каждую ночь. Ты не заметил, что у нас практически одни старики до да старухи. После того, что она сделала с семилетней дочерью Марии, он замолчал, но потом, набрав воздуха в лёгкие, продолжил. Все, кто мог, покинули это проклятое Богом место и забрали своих детей с собой. Но почему вы сами не уедете отсюда? Потому что мы единственные, что удерживают его здесь. А вчера не стало последнего охотника, дающего отпор, сдерживающего зверя. Что теперь с нами будет? Священнослужитель, покачав головой, махнул рукой в сторону улицы. Приходил нотариус. Думаю, для тебя это не будет сюрпризом. Теперь это твой дом и твоя земля. В управлении документы. Тебе надо их подписать. Да, и это тоже тебе. Он протянул старый ржавый ключ на сильно потрепанном шнурке. Понятия не имею, что это, но твой дед в завещании просил передать это наследнику. Михалыч приходил, починил твою машину. За так, по старой дружбе с дедом. Ты можешь покинуть это место. Священник вышел из дома. Егор ещё раз окинув помещение взглядом, и совершенно не представляя, что со всем этим делать, собрался выйти наружу. Но тут деревянная доска под его левой ногой издала не громкий, но привлекающий внимание скрип. Это был погреб. Покалебавшись, Егор всё-таки закрыл входную дверь и с трудом смог открыть дверь погреба. Под ней была ещё одна дверь, а точнее металлический люк, запертый на замок. Несложно было догадаться, что именно тот ключ, который передал ему священник, подойдёт к этому замку. Егор вставил его в замок и повернул. Раздался негромкий металлический скрип, и люк открылся. Егор неуверенно спустился вниз по крутой железной лестнице. Нащупав на стене выключатель, он щёлкнул им, и помещение озарилось ярким светом. Стены небольшой подпольной комнатушки были плотно увешаны всеразличным инвентарём, от цели которого после увиденного ночью не трудно было догадаться. Тарбалет старый пистолет советских времён, прозрачные стеклянные шарики с нарисованными православными крестами, сеть из проволоки, головки чеснока, двуствольное ружьё. У Егора закружилась голова. Ещё позавчера он жил обычной жизнью, ездил на работу, встречался с девушками, ходил в клубы. А сейчас на его плечи взвалилась ноша, которая, казалось, была непомерно велика для него. Выйдя во двор, он увидел, что его машина и впрямь стоит, готовая к отбытию. Единственное, что напомнило об ужасной ночи три царапины на водительской двери. Когда Егор сделал шаг, его взгляд упал на что-то тёмно-серое, лежавшее в кустах. Егор наклонился. Когда он понял, что это, на него эхом накатило чувство всепоглощающего страха, испытанное ночью. Это были деревянные православные чётки. Те самые, что раздражающе вертел председатель. Егор взял их в руку, и на ладони осталась густая, слизкая субстанция. Точно такая же осталась на окне теперь уже его дома. Сунув находку в карман, Егор вернулся в помещение и закрыл обе двери погреба. Уверенной походкой парень вышел на улицу, сел в автомобиль И заведдя его, припарковался на территории дома, закрывая за собой ворота. Он поймал на себе удивлённый взгляд всё того же священника, стоявшего по ту сторону дороги. Негромко, скорее даже сам для себя, Егор сказал: "Я остаюсь"